В пять шестнадцать утра, измученный двенадцатичасовой вахтой, оператор радара на вершине фокмачты линкора включил свой прибор, подождал две минуты, пока прогреются нити ламп, проверил неоновой лампочкой сеть и переключил тумблер активного контура на вкл, засунув лицо в н у т р ь картонного цилиндра, затеняющего экран. Желтая стрела поискового вектора едва успела провернуться на четверть круга, как за ней вспыхнули три жирные желтые точки, выстроенные в ряд. Инженер-капитан лейтенант несколько секунд в ужасе смотрел на их медленное угасание и очнулся только от возмущенного и нетерпеливого голоса в прижатой к уху телефонной трубке: "Как сейчас? Нормально?" Мать! Он дернулся выронив трубку с плеча и с трудом успел подхватить ее рукой. Три цели, сто пятьдесят градусов интервалы минимальные. Дистанция. Сорвав картонку, он наслоил на экран ц е л л у л о д н у ю гибкую линейку. Около тридцати девяти тысяч. Жирные как собаки. Леня, чтоб я сдох. Оператор с тем же ужасом проследил, как вектор развертки. Снова прошел через этот сектор, и точки вспыхнули на том же месте, спугающей ясностью. Это они. Офицеры в рубке, уже успевшие остыть и расслабиться, как один повернулись к поперхнувшему с я воздухом каплею с трубкой в руке, бледный хуже покойника. Тот попытался сказать что-то, голос сорвался. И командир шагнул к нему страшный, с исказившимся лицом. "Ну", капитан лейтенант, запинаясь, повторил услышанные слова, с растерянностью и страхом глядя на адмирала. Левченко, сразу постаревший, согнулся пополам в кресле как от боли. Выпрямившись, он закрыл ладонью горло. С трудом выдавив из него сухой и надтреснутый голос. Отключить радар. Быть в готовности включиться любую секунду. Офицеру телефона с к о р о г о в о р к о й передал адмиральское приказание и тут же отозвался. Он отключил сразу же еще до приказа. Молодец, Левченко сжал ладонью горло еще сильнее. Боль при каждом слове была невыносимой. Ратьером на Кронштадт и Чипаев. Три крупные цели на курсовом угле 1.50 в плотном строю. Дистанция 39 тысяч метров. Боевая тревога. Ждавший этой секунды Иванов, скинув п л е к с и г л а с о в у ю коробку предохранителя. вжал багровую кнопку а л я а р м а в стальной кружок и сразу же пятками ощутил вырвавшиеся из стальных тарелок удары гонга. Ну что, бог артиллерии? Обернувшись, он в упор взглянул в лицо старшему артиллеристу. Постреляем? Не все маскаленко порох жечь. Постреляем? Было то слово, которое старший не переносил по отношению к главному калибру своего корабля и страны вообще. Когда первую шестнадцатидюймовку будущего Советского Союза испытывали на артиллерийском полигоне на окраине Ленинграда, стекла дрожали в Красном селе. Беззвучно оскалив зубы, он отдал честь и, развернувшись, вышел из рубки. считая себя вторым по важности человеком в эскадри после Левченко, командир БЧ-2 четко понимал, что от качества его стрельбы сейчас напрямую зависит жизнь пяти с половиной тысяч человек. Вбежав в пост управления стрельбой главного калибра, он поймал вопросительный взгляд уже все понявшего Каплея и о с к а л и л с я еще раз. На этот раз п о д р у ж е с к и Сразу за ним в пост вбежало еще несколько человек, забивших все углы тесного помещения. Щелчки переключаемых один ряд за другим тумблеров громоздкого центрального автомата стрельбы оживляли его электрические цепи, соединяя мозг главного калибра с его глазами с одной стороны и кулаками с другой. Больше всего Бородулину хотелось дать холостой залп прогревающим зарядом, чтобы довести температуру стволов до идеальной, но невозможность этого он понимал сполна. Втиснувшись в узкое вращающееся кресло по соседству с инженерским и пару раз к р у т а нувши с ь влево вправо, он переключил главный рубильник цепи ЦАСА на вход. Отныне вся информация от дальномеров на обеих рубках и ф о к м а ч т е линкора замыкалась на самоход а в т о м а т а в прямую. Старший лейтенант, контролер вычислителя, сломав печать на замке, вынул из узкого стального ящика стопку твердых ц е л у л о и д н ы х листков с продетыми в отверстия на углах шнурками и широко ухмыльнувшись. надел всю пачку себе на шею. Вид у него, конечно, был глупый, но Старлей относился к этому с юмором, насколько это было возможно в создавшейся ситуации. Бородулин подмигнул лейтенанту и снова обернулся к у с ы п а н н о й градуированными циферблатами панели. Данные как с дальномеров, так и с артиллерийского радара не поступали. Индикаторные стрелки горизонтальной и вертикальной наводки стояли по нулям, означая, что башни находятся в походном положении. Сигнальные лампы всех трех номеров включились одна за другой, обозначая готовность соответствующих погребов и башен к бою. Затем ожила картушка ориентировки носового командно-дальномерного поста, повернувшегося влево. Как раз в нем. И находился управляющий огнем главного калибра первый артиллерист в должности капитана третьего ранга, которому Бородулин д о в е р е л как себе еще с Молотова. Два года назад у них было на одну звездочку меньше, но уже тогда они понимали друг друга с п о л д е л е н и я малой шкалы. Сам он должен был находиться в боевой рубке вместе с остальным начальством, но... Чтобы водить командирским визиром за британским флагманом и с глубокомысленным видом выбирать тип снарядов из двух имеющихся, большого ума не требовалось. И эту почетную функцию он возложил на одного из молодых лейтенантов с малоопределенными функциями помощников, которых имел в своем личном распоряжении. Боевые посты были заняты по штатному расписанию. И боевые части одна за другой объявляли о своей готовности. В рубке все замерли, когда командир линкора доложил адмиралу, что корабль к бою изготовлен. Момент был неординарным. Многим вспомнилось, что русские линкоры не вступали в бой с середины еще гражданской войны. Незачем говорить. Что и н и один из командиров, включая самого Левченко, ни разу в жизни не был в морском бою. Произошел короткий, но жаркий разговор на тему того, какую выгоду можно извлечь из неведения противника об их боеготовности. Англичане несомненно были готовы к бою раньше и могли открыть огонь в любой момент. Поэтому смысла в первом залпе с советской стороны не было. В первую очередь требовалось сократить дистанцию до такой, когда цель надежно удерживается артиллерийскими радарами, то есть примерно до 120 кабельтовых. Если бы удалось начать бой на этой дистанции, а потом, пользуясь короткой паузой, пока англичане реагируют на мгновенный ответ русских, сблизиться хотя бы до восьмидесяти и попытаться реализовать преимущество в весе залпа, но ни Левченко ни кто другой англичан за Салак не считал, и рассчитывать на такую глупость с их стороны было бы непростительной ошибкой. Скорость Кинг д ж о р д ж й была для Советского Союза н е з а с т и ж и м о й и это давало врагу неоценимое преимущество. В ночной игре в кошки-мышки. Ту дистанцию, когда советский радар будет беспомощен, а британский еще сможет корректировать огонь, они могли подобрать чисто опытным путем в ходе боя. Оторвавшись от стола, адмирал быстро продиктовал еще одну светограмму мателотам, возложив на Кронштадт обязанность любой ценой. защитить авианосец и в первую очередь от вероятных торпедных атак с п о д б о й н о г о борта. Чипаеву приказывалось после первого же залпа на полной скорости уходить на северо-восток, не отрываясь однако слишком далеко. Красный огонек р а т ь е р а от б а р а б а н я услышанное и щелкнув заткнулся. С двадцати миль его вряд ли можно было разглядеть, но мигающее световое пятно среди непроглядной темноты действовало на нервы всем. На борту Чипаева гудящие элеваторы выдали первую порцию снарядов к палубным соткам. п р и с л о н и в лицо к стеклу и закрыв ладонями пространство между его поверхностью и скулами, Осадченко смотрел сквозь потоки дождя. Как призрачные фигуры матросов в дождевиках в полной темноте возились вокруг своих орудий, готовя их к бою. Страх за будущую судьбу в случае поражения смешивался в нем с непосредственным страхом за свою жизнь, причем страх последний был гораздо менее реальным. От командовав два военных года последним лидером на Балтике и Дослужившись до капитана первого ранга в должности командующего дивизионом эсминцев, Осадченко никогда прежде не попадал в ситуацию, когда шансы отбиться по сравнению с шансами врага утопить лично тебя были бы настолько разными. Картиллеристскому в о о р а ж е н и ю Чипаева он, привыкнув к большим калибрам, относился с презрением, но сейчас ничего лучшего у него не было. Авианосец немного отстал от эскадры, и т у ш и тяжелых кораблей уменьшились в размерах на фоне чуть-чуть п о с е р е в ш е й полоски неба. На всех трех советских кораблях моряки, переодетые в первый срок, при наградах и кортиках у кого были, замерли в молчании. Враг нашел их. И не уйти, не отказаться от боя было нельзя. Командир ч и п а е в а сжимал в ладони счастливую пуговицу в кавычках найденную когда-то на асфальте возле университета в проеме между двенадцатью коллегиями и кунсткамерой. ш и р и н о й в пятак, она с тех пор о б к о л о л а с ь по краям, оставив зазубренные пластмассовые сколы, но по-прежнему оставляла в душе теплое ощущение. В удививший комиссара Кронштадта своим весельем шестидюймовой башни противоминного калибра матросы к л а ц а я зубами стаскивались с себя бушлаты. Через минуту после начала стрельбы температура в башне поднималась до тропической, а ни одной свободной секунды у них тогда не будет. Двое старшин к о р е ш а н а всю жизнь стащили и робы. а затем обменялись тельняшками, мелькнув молочно-белыми плечами с одинаковыми наколками в виде якорей. Не отделяющий себя от расчёта старший лейтенант снял бушлат вместе со всеми остальными и теперь пытался согреться, обнимая себя за плечи и изо всех сил дергая ногами. Почувствовав тычок в спину, он обернулся и увидел матроса замкового. держащего на ладони дюралевый портсигар, за т е й л и в о украшенный впаянными завитушками тонкой медной проволоки. н е к о л е б л я с ь н и секунды лейтенант сорвал с запястья вымененные когда-то новинное удовольствие немецкие часы и протянул их матросу. Не подведи нас, старшой, серьезно сказал тот, сжав. Ладонью кисть лейтенанта с зажатыми в ней часами. Твой черед. Тот кивнул, всем сердцем ощущая близость друзей, с которыми он готов был разделить любую судьбу. Единственный страх, испытываемый им в эту минуту, был страх подвести товарищей, сделав что-то не так. или растерявшись в критический момент, оглядев напряженные тела членов своего расчета, лейтенант мысленно поклялся, что ничто не сможет заставить его оставить свой пост. На стремительно сужающемся пятачке морской поверхности тысячи людей готовились убивать друг друга. ни один не был уверен, что победит, но странное дело, абсолютно каждый был убежден, что точно останется в живых, несмотря ни на что. Моряки с обеих сторон перебирали в памяти свою жизнь, глядели на фотографии любимых, молились вслух или про себя, искренне или на всякий случай. просто сидели тупо глядя в переборки в ожидании приказа. На мостике дюк О'Йорка семнадцатилетний сигналщик ь дрожащими руками набирал флагами на фал классическое изречение Нельсона: "Англия ожидает, что каждый исполнит свой долг". Все равно н е в и д и м о е в темноте. Адмирал Мур. стоя перед смотровой щелью боевой рубки, сжимал, разжимал челюсти, как бульдог в предвкушении свалки, ж е л а к и ходили под кожей, перекатываясь вверх и вниз. Ожидаемая речь о д о л г е и славе произнесена не была, и у некоторых офицеров осталось чувство, что упущено что-то важное. Три линкора выстроились к л ь в а т о р а м разомкнув интервалы и постепенно увеличивая ход до полных тридцати узлов, охватывая голову русской колонны. Наличие поискового радара с большим радиусом действия позволяло англичанам выйти в выгодное положение еще не будучи обнаруженными русскими и затем поставить палочку над Т, обрушившись на головные русские корабли. в сей мощью бортовых залпов главного калибра линкоров. Подойдя к столу Элкинсона, Мур внимательно осмотрел карту с прокладками курсов всех трех эскадр. Сотнесение черчения по карте с реальным положением вещей было высшим пилотажем флотоводческого искусства, в котором сорок лет прослуживший на р а с к а ч и в а ю щ и х с я палубах адмирал мог дать фору любому обшитому голунами кабинетному любителю военно-морских игр. В данную минуту г о н т со своими ф о к с т р ь е р а м и на полном ходу обходил русских справа. Мур не сомневался, что у г о н т а хватит выдержки и здравого смысла удержаться от соблазна первого торпедного залпа из темноты. по ничего не подозревающему противнику. Будь у него больше эсминцев, он и сам начал бы с этого. Но эсминцы будут нужны для завершения боя. Пример Бисмарка ясно показал, что потопить современный линкор одной артиллерией практически нереально. Пример Худа, с другой стороны, не менее убедительно продемонстрировал, что и такое вполне может случиться. Адмирал надеялся, что Всевышний не сыграет с ним подобную шутку, но жизнь научила его, что полагаться на чувство юмора в с е д е р ж и т е л я не стоит. Оно у него весьма своеобразное.